Сноска 4. После того, как это высказано, желательно, чтобы была опубликована статистика, какова доля в органах государственной власти, президент, администрация президента, правительство, парламент, абсолютных трезвенников, тех, кто выпивает от случая к случаю, тех, кто курит, тех, кто и курит, и выпивает. То же касается и отечественного журналистского корпуса, пребывающего большей частью в табачном дурмане и подпитии. по отношению к контрольному сроку в 3 года. А голубым и розовым, оказавшимся в этих сферах деятельности, лучше просто добровольно уйти из этих сфер деятельности и больше в них не появляться.